Макс Вальтер. Серия «Элпис». Книга вторая. Генетический потенциал. Текст читает Дементьев Илья. Глава первая. Время на исходе. Щит упал в прямом смысле этого слова. Мы даже не успели выбраться на улицу, когда снаружи донесся гомон голосов, а затем кто-то ударил по тревожной кнопке. На корабле под потолком вспыхнули проблесковые маячки и взвыла сирена. Вопреки ожиданиям военные, да, впрочем, и все остальные, ломанулись на улицу вместо того, чтобы забаррикадироваться внутри прочного стального корпуса. Там мы застали черный снег. На ниты сыпались с неба, застилая землю своими крохотными телами. Это длилось недолго, всего каких-то пять, может быть, десять минут. А затем начались странности. Люди вдруг зароптали и принялись чесаться, словно подхватили блох, а спустя пару минут лагерь взорвался от криков. Они катались по земле, будто пытались сбить охватившее их пламя. На ногах остались «Только я и Ада». Ведь мы прошли эту процедуру еще когда сражались с кошками. Все это случилось 10 часов назад. И, к сожалению, наблюдать за развязкой мне было совершенно некогда. Время поджимало. Сейчас мы с Татьяной приближались к первой из пяти точек, что нам удалось обнаружить при осмотре местности с квадрокоптера. Девушка уверенно определила их как древние развалины, хотя я ничего особенного в них не увидел. Еще около десятка подобных маркеров имели пометку «Предполагаемые», На них требовалось взглянуть лично, чтобы убедиться окончательно, ну или опровергнуть. Шестеро муравьев-строителей двигались следом, чтобы сразу приступить к работе. Учитывая то, как они восстанавливали литейный цех и прилегающую к нему территорию, мы едва-едва успевали к атаке мутантов, до которой оставалось всего 30 часов. Организм требовал отдыха, «Но сейчас это роскошь, которую мы не в состоянии себе позволить. И хрен знает, когда теперь удастся нормально выспаться. Что-то мне подсказывает эта волна, что во всю прыть мчится в нашу сторону всего лишь первая из многих. А мы даже близко не понимаем, что это за твари, как с ними бороться и вообще, есть ли у них слабые места». «Стой!» — окликнула меня Таня. «Кажется, здесь». «Я не понимаю. Как ты это определила?» «По растительности». «Деревья более молодые, плюс растут так, словно их корням что-то мешает. Если там у них ровные стволы, пушистые кроны, то здесь они более...» Девушка на мгновение запнулась, подбирая слова. «Корявые, что ли? Как-то так. Их рост периодически замедлялся, чтобы дать возможность разрастись корням. К тому же это не выборочно, а имеет четкую границу. Сам посмотри». «Сейчас проверю». Кивнул я и подманил одного из муравьев. Едва я коснулся его корпуса, как перед глазами вспыхнул контур строения. Вот только он почему-то был красным. Несколько раз я пытался его зафиксировать на выбранной площади, как было с литейным цехом, но ничего не добился. Может, это не то место? Или руины не того здания, которое нам требовалось? Но как узнать наверняка? Однако стоило как следует присмотреться к силу силуэту постройки, как я обнаружил необходимую информацию. Она таилась на периферии зрения — Все те же непонятные символы, похожие на древнюю клинопись. Но после того, как я повторно посетил уже восстановленную библиотеку, она стала понятной. «Невозможно построить казармы», — гласила надпись. «Требуется биосинтетическая лаборатория». «Так, уже кое-что», — пробормотал я и вытянул из рюкзака планшет, на котором исправил надпись маркера. «Что там?» — поинтересовалась Татьяна. Пишет, что здесь находится казарма, а нам нужна лаборатория. «Как думаешь, где она может находиться?» «Боюсь, это мы определим, только посетив все выбранные точки», — поморщилась Татьяна. «Покажи схему». Я повернул к ней планшет, на котором отображались все маркеры. Девушка поводила пальцем по экрану, смещая карту, а затем увеличила масштаб, отдалив изображение. Сразу стала видна некая последовательность. Возле места, где мы сейчас стояли, имелось еще три маркера, и они образовывали эдакий квадрат. Чуть ближе к нашему лагерю обнаружились еще три, тоже относительно недалеко друг от друга. При этом одна из отметок являлась уже действующим литейным цехом. «Ты тоже это видишь?» — спросила она. «Кажется, да. Интересно, что все это значит?» «Система», — уверенно ответила она. «Нам лишь нужно в ней разобраться». «Так, здесь, говоришь, казармы?» «Вроде», — пожал плечами я. «Так было написано». «Ага, а это у нас уже построено». «Да, литейка, электростанция и наблюдательная вышка», — зачем-то объяснил очевидное я. «Мы сейчас на самом дальнем объекте», — продолжила рассуждать Таня. «Предлагаю проверить эти две, они как раз по пути сюда». Она указала на литейный цех. «А с этой что?» — спросил я про маркер, который остался в стороне. «Если следующие две будут тем, о чем я думаю, то она нам не интересна. Поехали, проверим!» «Пфуф!» <свист> — шумом выдохнул я. «Ладно, в случае чего вернемся. Времени вроде хватает». «Зависит от того, с какой скоростью будут работать твои букашки». На это я ничего не ответил и поспешил назад к вездеходу. Прыгнув за руль, вдавил клавишу «Старт-стоп» и настроил навигатор на следующий маркер. До него можно было добраться и пешком, но мы старались экономить каждую секунду. Техника доставила нас до места всего за пару минут. Мы снова остановились немного заранее, чтобы ненароком не проскочить мимо. Все-таки наши точки носили примерный характер. К слову, именно эти руины имели надпись «Предполагаемые». Вооружившись некоторыми знаниями от Татьяны, я вращал головой в попытке высмотреть кривизну стволов у деревьев. Но, как не присматривался, так и не смог обнаружить ничего вразумительного. Девушка на этот раз смотрела больше под ноги, и вскоре ее внимательность увенчалась успехом. «Стоп! Кажется, оно!» — снова окликнула меня она. «А сейчас из чего такие выводы?» — попытался вникнуть я. «Вот из этого!» — она с ухмылкой указала на камень. На первый взгляд обычный булыжник. Но стоило присмотреться внимательней, как я обнаружил тонкую нить оставшейся резьбы, Дикая природа знатно ее замаскировала. Да, Татьяну взяли в состав экспедиции не просто так. Она прекрасно понимала, куда смотреть, на что обращать внимание, а что можно смело пропустить мимо. Именно так выглядит работа профессионала. Когда обычный человек видит машину, а опытный механик — то, из чего она состоит. Ладно, сейчас проверю. Контур постройки снова окрасился красным. Надпись гласила «Невозможно построить аэродром». Необходимы механический цех, легкая техника и шахта. «Здесь аэродром», — я удивленно уставился на Татьяну. «У нас что, и авиация есть?» «Пока у нас только руины, заросшие лесом», — покачала головой она. «Давай к следующему месту. Если и там будет что-то такое, связанное с войной, значит, моя логика верна». «Тебе тоже это напоминает игру в стратегию?» «Еще как», — усмехнулась она. «Вот только в этой игре нет сохранения, и проиграть мы не имеем права». «Тань...» Придержал девушку я. — Прости за... Ну что, я с тобой так грубо. — Все, Тень, давай оставим это на потом. Она скинула с плеча мою руку и отвела глаза. — Сейчас у нас более насущные проблемы. Вот как разберемся, тогда и поговорим. — Давай на борт. Кивнул я в сторону вездехода. — Нет смысла, вторая точка рядом. Махнула рукой она. — Кажется, там, да? — Угу. Кивнул я, сверившись с маркером на планшете. Это было очевидной, но на проверку тоже оказалось не то, что мы искали. Судя по информации, здесь когда-то располагался завод тяжелой техники. Про оставшийся в стороне маркер Татьяна предположила, что это указанный завод легкой техники. Почему-то ей это казалось логичным. Спорить я не стал, но для себя пометку оставил. В любом случае нам к нему возвращаться, ведь он необходим для возведения аэродрома. Понятия не имею, сколько времени пройдет, прежде чем нам удастся запустить его восстановление. Надеюсь, к этому моменту мы все еще будем живы. Интересно, как сейчас дела у Ады? Удалось ли ей выйти на контакт с китайцами и Канадой? Как они отреагировали на ее предложение? Ведь по всем земным понятиям она принадлежит вражескому государству, а помощь бы нам не помешала. Да и им, скорее всего, тоже. Возможно, даже больше, чем нам. Чего завис? Толкнула меня локтем в бок Таня. Двигаем к вездеходу. Думаю, стоит проверить эти две точки. Если и там нет этой лаборатории, то двинем сюда. Почему не сюда? Я указал на противоположный край. Потому что они ближе. Но я думаю, что эти две тоже не то. Но лучше в этом убедиться. Так, давай-ка по порядку. Объясни, с чего ты это взяла? Здесь военные постройки. Она ввела руку и территорию. Там у нас литейка, связь и наблюдательная башня. Ну? Что ты там говорил по поводу аэродрома? Требуется механический завод и шахта. «Да», — кивнул я на всякий случай, сверившись с записями. «Скорее всего, завод будет где-то на одной из этих точек. Если я все правильно понимаю, наша база разбита на районы. Здесь военный городок. Это индустриальный цитадель-центр управления. Значит, где-то в этом месте должна быть наука». «Твоя же мать!» — усмехнулся я тому, как все просто. «Постой». «Наши парни тоже обнаружили какие-то руины, но они сильно далеко отсюда. Может быть, шахты там?» «Может», — пожала плечами Таня. «Пока мы лишь гадаем, а сейчас нет времени проверять гипотезы. Так что давай, едем вначале сюда, затем на южный рубеж». Я погасил экран планшета, сунул его в рюкзак и зашагал к вездеходу, а перед глазами уже стояла картинка того, как все здесь устроено. Да, логика в словах Татьяны определенно есть, но сейчас для нас главное запустить восстановление биосинтетической лаборатории. Черт, а территория у базы получается немаленькая. Как же мы будем ее защищать? Такие игры хороши, когда они на мониторе компьютера, и есть возможность наблюдать за происходящим сразу по всему периметру. Но вот так, когда из одного конца в другой приходится ехать пару часов... да перед нами стоит та еще задачка — Возможно, мы что-то упускаем, и на базе предусмотрены какие-то меры защиты, но до них нам пока еще очень далеко. Вездеход плавно глотал неровности, неся нас к маркеру в восточной части базы. Как я и предполагал, цитадель расположилась в центре, на северо-востоке, по теории Татьяны военный городок. Юго-восток, предположительно, мог быть отведен под науку. Еще оставались западные рубежи, где тоже небольшими островками рассыпались маркеры предполагаемых руин. А время катастрофически утекает сквозь пальцы. Пока мы носимся из угла в угол, изучаем остатки древних строений, твари все ближе. А у нас нет ничего, чем можно их встретить. Нет, кое-что все-таки есть... Просто нет уверенности в эффективности нашего оружия. В любом случае, какое-то время мы продержимся, но если не наладить работу всей базы, нам придется очень туго. И где, черт возьми, этот долбаный древний компьютер? Какого хрена он вдруг отключил защиту? Почему не дал нам больше времени? Как же еще много вопросов, на которые нет ответа, и вряд ли появятся, если мы не поспешим. «Стой!» — внезапно закричала Таня. «Сдай немного назад!» «Зачем?» Кажется, здесь тоже что-то есть. Я остановил вездеход, переключил двигатель в режим реверса и, не спеша покатился обратно, чтобы снова не проскочить нужное место. Вот, девушка зачем-схватила то схватила меня за руку. Стой, останови! Достаю, да я стою! буркнул я и, отключив питание, выскочил наружу. Муравьи уже были тут, как тут. Я подошел к одному из них и положил ему ладонь на макушку. Перед взором тут же вспыхнул контур строения. И, о, чудо! В отличие от предыдущих образов, этот оказался цветным, словно ожившая голограмма. Вот только к нужной нам лаборатории это строение не имело никакого отношения. Надпись гласила, что мы находимся на руинах некого склада снабжения, что бы это ни значило. Будь у нас в запасе 10 часов, я бы обязательно приказал муравьям приступить к постройке, но, увы, приоритеты уже были расставлены. Однако это не мешало мне установить новый маркер на карту. «Не то». — произнес я на вопросительный взгляд подруги и запрыгнул в салон вездехода. «Ну, руины здесь есть?» — уточнила она. «Да, написано, склад снабжения». «Хм, интересно», — пробормотала она. «Потом разберемся, когда первую волну отобьем. Уверен, что без него нам тоже не обойтись». «Ладно, двигаем сразу в самый южный угол». «А как же этот маркер?» «Ну, ты сам не видишь...» «Теория только что подтвердилась. Вся эта территория индустриальная. Здесь все, что связано с цехами и промышленностью. Я прямо уверена, что вся наука будет здесь», — указала она в юго-восточный угол. «Тогда что на Западе?» «Скорее всего, вспомогательные постройки», — ответила Таня. «Модернизация энергии или что-то подобное». «У нас ведь уже есть энергетическая станция». «Уверена, что она нам потребуется не одна. Езжай, сейчас сам убедишься». «Да, вроде и не спорю». Усмехнулся я и запустил питание. Вездеход выбросил из-под колес куски дерна и сорвался с места. Мы потеряли еще час, пока проверяли ненужные точки. Итого до атаки оставалось 29 часов. Вроде как и немало, но, учитывая, сколько времени требуется на строительство, его катастрофически не хватает. А ведь нам еще предстоит вернуться, чтобы запустить восстановление казарм. Надеюсь, они смогут повлиять на атаку мутантов. В любом случае, у нас появятся какие-то юниты — Если я все правильно понимаю, но чует моя пятая точка, просто не получится. По-любому будет какой-то подвох. Мы остановились у очередных маркеров, сгруппированных небольшой кучкой в южном углу предполагаемого периметра. Я покинул вездеход и направился к ближайшему. Татьяна выпустила дрон, осматривая местность с высоты птичьего полета. — Чуть левее иди! — крикнула она мне в спину. Жужжание над головой стихло, и вместо него позади раздались торопливые шаги. Татьяна догнала меня как раз на границе руин. Но я уже и без нее понял, что нахожусь там, где нужно. Легкое касание корпуса муравья, и ура! Наконец-то мы попали в нужную точку. Цветная голограмма строения зависла над поляной, а надпись на периферии зрения гласила «Желаете построить биосинтетическую лабораторию?» Муравьи набросились на поляну и мгновение ока расчистили ее от кустарника и чахлых деревьев. Затем вгрызлись в грунт, высвобождая камни и остов колоссального строения. «По данным, что я получил, коснувшись рабочего, восстановление займет почти 11 часов. И того в запасе у нас останется всего 18. Надо бы еще вырвать немного времени на отдых, иначе к моменту атаки мы попросту будем валиться с ног от усталости. Предлагаю поспать». Озвучил свои мысли я. «Все равно сейчас остается только ждать». «Согласна», — кивнула Таня. «Можем пока ближайшие точки осмотреть, чтобы в следующий раз не бегать, а знать наверняка, где и что находится». «Да, пожалуй, стоит», — согласился я и призвал одного из муравьев, чтобы с его помощью получить необходимые данные. На всякий случай проверил, изменилось ли время строительства, и да, оно увеличилось аж на два с лишним часа, что вполне логично». А у меня тут же возник очередной вопрос. Где еще достать строителей, чтобы ускорить процесс? Они появились в цитадели. Точнее, да хрен знает, откуда они вообще появились. И вообще, назначение управляющего здания пока непонятно. Мы и минуты не потратили на его изучение. Нужно закрыть пробелы, но вначале отдых. Мысли уже путаются, нервозность зашкаливает. Удивительно, что в отличие от меня Татьяна выглядит совершенно спокойной и рассудительной. Следующая точка оказалась электростанции, что в очередной раз подтвердило теорию Тани. Другие два маркера были ложными, в том смысле, что нам не удалось обнаружить в этих местах останков древней цивилизации. Что ж, к этому мы тоже были готовы. А вот пятая точка, нет, не та, что предчувствует приближение беды, а та, что являлась отметкой на экране планшета, имела прямое отношение к защите периметра. Здесь когда-то располагалась турель. Именно так гласила информация, вот только для ее восстановления нам требовалось улучшить цитадель. На осмотр местности мы убили больше часа, но это принесло свои плоды. Нам удалось отыскать еще одно здание, которое отвечало за науку и развитие — механическую лабораторию. Ее назначение пока оставалось неясным, впрочем, как и у биосинтетической. В любом случае мы понимали, что все здания взаимосвязаны, и одно без другого работать не сможет. «Все, нужно поспать». Буркнул я, заваливаясь в кабину вездехода. «Мы уже больше суток на ногах». «Ложись, я подежурю», — предложила Татьяна. «Тебе бы тоже вздремнуть не помешало». «Я не хочу, может быть, позже...» «Ладно, если что, толкай». Не стал спорить я и, разложив сиденье, провалился в темноту. Едва сомкнул веки. «База искателю! Прием!» Разорвал тишину настойчивый голос из рации. «Судя по тону, нас вызывали уже давно». Я осмотрелся и обнаружил спящую на заднем диване Татьяну. «Вот тебе и подежурю», — усмехнулся я и подхватил микрофон. «Искатель на связи!» «Почему не отвечали?» Тут же набросился собеседник. «Мы вас уже битый час вызываем. Доложить обстановку». «Лабораторию обнаружили. Стройка в самом разгаре», — ответил я. «Восстановление займет 11 часов, хотя сейчас, наверное, уже меньше». «Принял». «Что у вас? Удалось связаться с дружественными соседями». Да, как раз по этому поводу и контакт. Они согласны присоединиться? Теняев, помолчи минуту. Огрызнулись на том конце. Не все так просто. В общем, у них ситуация аналогична нашей. Они обнаружили руины, которые сейчас восстанавливают. Китайцы сообразили быстрее других и даже поделились кое-какой информацией. Они полагают, что территория вокруг цитадели некая инфраструктура, похожая на автоматическую военную базу. «Им удалось восстановить какие-то казармы и запустить производство пехотинцев, что бы это ни значило». «Мы их тоже нашли», — ответил я. «Но запустить их восстановление без лаборатории невозможно. Они не сказали, сколько времени занимает производство этих пехотинцев, да и самих казарм тоже». «Восемь муравьев возвели казармы за 16 часов. Каждый юнит производится в течение часа». «Они уже получили хотя бы одного?» «Нет, пока ожидают». До завершения производства минут 20 Потом обещали выйти на связь. Что с Канадой? Там все гораздо хуже. Они едва запустили постройку энергетической станции. Похоже, не успевают встречи гостей. Ясно. Буркнул я. Что думаете? Ада пытается уговорить их присоединиться к нам. Так у нас будет больше шансов сохранить базу и продолжить ее развивать. Как только сможем сдерживать атаки тварей минимальными силами, вернем канадцам их территорию. А что на этот счет думает Китай? Ты же знаешь, они странные. От нашей помощи отказались, к себе пускать не хотят. Но информация делится, что уже хорошо. Когда планируете переселение? Уже. Канадская колония должна прибыть с минуты на минуту. Надеюсь, вместе мы сможем отразить первую волну. Первую? Переспросил я. Да, только что башня оповестила, что следом движется еще одна. До ее прибытия около 23 часов. 23 часа. «Примерно столько же до первой волны», — пробормотал я, никому конкретно не обращаясь. «Так и есть», — ответил собеседник, и я наконец-то его узнал. Помехи сильно искажали его голос, отчего я никак не мог понять, с кем говорю. Но сейчас, знаю, что на другом конце Коробков сильно удивился. Наши отношения сложно было назвать дружелюбными, но именно таким тоном он сейчас со мной разговаривал. Видно, информация от дружественных соседей заставила его пересмотреть приоритеты и признать мою правоту». «Что ж, это неплохо». «Ладно, база, конец связи. Пойду проверю трудней». «Удачи, Теняев!» — прохрипел динамик и замолчал. Я покосился на Таню, но будить ее не стал. Если уж наша беседа не смогла ее разбудить, значит, организм пребывает в полной отключке. Впрочем, неудивительно, учитывая суету последних дней. Снаружи раздался странный скрежет, заставивший меня вздрогнуть. Но, бросив взгляд в окно, я тут же успокоился и, распахнув дверь, постарался побыстрее выскользнуть наружу, чтобы не разбудить Таню. Очень уж громко повизгивал от счастья мой волчонок. «Ну и как это понимать?» — спросил я, потрепав мохнатого друга по загривку. «Я же велел тебе оставаться на базе. Как ты вообще меня нашел, а?» Естественно, зверь ничего не ответил. Он лишь усердно пытался лизнуть меня в лицо своим вонючим языком. Даже сейчас, когда он достигал роста стандартной земной овчарки, мне едва удавалось с ним справляться. Страшно представить, что будет, когда он вымыхает до размеров своих сородичей. «Ну все, все, хватит!» — с трудом отстранился я. Жухлый еще пару раз взвизгнул, но все же послушался и, опустив морду, занялся своим любимым делом. Принялся обнюхивать все вокруг и метить территорию. Я направился проведать муравьев. День уже близился к закату, и от представшей перед взором картины натурально захватывало дух. В свете заходящего солнца предо мной предстало грандиозное сооружение из камней и стали, по макушке которого ползали не менее удивительные создания древней цивилизации. Само строение было практически завершено, и большая часть муравьев уже вовсю облагораживала прилегающую территорию. Но даже того, что они уже сделали, хватало, чтобы восхититься былой мощью и величием наших предков. Интересно, что вдруг пошло не так? Как и почему они начали деградировать? А затем я вспомнил то, что увидел на экране компьютера в кабинете полковника. И настроение снова скатилось ниже Плинтуса. Не знаю почему, но я считал нас виновными в том, что произошло дома. Именно мы своим присутствием на этой проклятой планете — запустили некий процесс, после которого все накрылось медным тазом, предварительно утонув в бездонной яме с дерьмом. Жухлый словно почувствовал мое настроение и поскуливая, ткнулся мокрым носом в ладонь. Я молча почесал его за ухом и направился к муравьям, чтобы понять, сколько еще им осталось до конца работ. По моим скромным подсчетам, мы едва успевали завершить строительство казарм. Первый пехотинец будет поставлен в производство уже во время боя с мутантами. А мы даже не знаем, будет ли вообще от них хоть какой-то прок. Неужели человечество сгинет вот так? На чужой планете за хрен знает сколько световых лет от дома. От этих мыслей внутри меня полыхнул пожар. Ладони сами собой сжались в кулаки. На рожу наползла кровожадная ухмылка. «А вот хрен вам!» — прошипел я. «Мы еще побрыкаемся!» «Эй, ты, усатый!» — поманил я муравья. «Подойди!»